Глава 21. Неизбежная война. Есть вещи, которые можно делать вечно, если под рукой нет сильных средств воздействия. Это как бороться с тараканами на кухне и чистить от криминала гостиницу «Спорт». Вот опять силовой поддержки приходит заказ на профилактирование окопавшегося в гостинице этнического криминального элемента. Медом там, что ли, абриком намазано или шой. Инициатор мероприятий Мур. На этот раз тяжелых решили взять в виде ОМОНа. Если спецназ и Собор – это стилет, который пройдет в любую узкую щель в броне и дойдет до цели, то ОМОН — это кувалда или тяжелая панцирная пехота. Даже по виду похоже. Массивные броники, каски с забралами, щиты. Красавцы, стена, непреодолимая сила. Глядишь на них, и сразу лезут в голову картинки из неспокойной жизни древних римлян. Стальная когорта, сверкая щитами, шлемами и мечами, врубается в толпу варваров, и нет ей преграды. Варвары в современной ситуации — это всякие демонстранты, футбольные фанаты и прочие, кто собирается больше трех и задумывает дурное. В отличие от спецназовцев, поднаторевших в оперативных играх, наблюдениях, захватах, проникновениях и разведке, ОМОНовцы — «Ребята простые и прямолинейные. Бей, крути, колоти. Главное, чтобы резиновая дубинка не застаивалась. Дело свое парни знают. Разбиваемся на группы. В каждый опер с ним пара тяжелых. Ходим из номера в номер. Раскладываем на полу или ставим к стенке затаившихся там диких зверьков со всех просторов бывшего СССР. Правосознание у ОМОНовцев больше интуитивное, чем истинное правовое. А душа, как и рука, горячая». В номере, где находится несколько горцев, выуживаем из загашника солидный нож, прямо на кабана. И очень похоже, что его признают холодным оружием. Ясное дело, никто из присутствующих брать его не собирается на себя. «Попались!» — удовлетворенно потирает руки Омоновец. Оперативник из мура опускает его с небес на землю. «По холоднику только за не ответственность. То есть, если в кармане его нашли». «Ну так надо на карман засунуть!» Праведно гневаясь восклицает ОМОНовец, обводя тяжелым взглядом заметно побледневших от такой перспективы зверьков. «Это ты заканчивай», — возмущается оперативник. «Сроду такими вещами не занимался». «А надо бы! А то совсем зверье распустилось!» Так как оружие и наркотиков найти не удается, ОМОНовцы приступают к борьбе за нравственность, Окопавшиеся в спорте дети разных народов все как на подбор люди сексуально озабоченные. В то время на каждом углу продавались разные эротико-порнографические журнальчики, и вся гостиница ими забита. Фотографии в них были красивые, так и притягивали жадный взгляд милицейского тяжелого пехотинца. «Это же порнография!» — картинно возмущается здоровенный омоновец. «Изымаем!» В итоге, когда желтый ОМОНовский пазик отчаливал от гостиницы спорт, то аж присел на правое колесо, потому что Амоновцы столпились с той стороны и пожирали глазами журнальчик, который неторопливо на показ листал самый авторитетный из них. Все это сопровождалось уважительными возгласами. Вот какая! А ты смотри, какие у нее! О -о -о -о! А за автобусом чуть ли не два квартала бежал чеченец, смотрящий за стоянкой и кричал отчаянно. А, были же золотые часы на руке были, отдайте. Не отдали, честный трофей взят в бою. Из песни слов не выкинешь, такое тоже бывало. Но меня больше волновали не эти баталии, а разговор с обитателем одного из номеров, чеченцем лет сорока. Зачем в столицу приехал, болезный? Чего тебе дома не живется? спрашивает его оперативник. Тут горец взрывается со свойственной его народу эмоциональностью. «В гробу я там все видел, я рабочий, золотые руки, на предприятии работаю, за зарплатой прихожу, а мне говорят, какая зарплата? Тебе правительство автомат дало, что тебе еще надо?» И ведь не врал, и наш криминальный потоп, захлестнувший Москву, это просто мелочь по сравнению с тем, что творится в свободной Ичкерии. Это ее девиз, нашедший массовый отклик в сердцах горцев. «Тебе дали автомат». «Иди и возьми, что тебе надо». «Чечня». Этот нарыв спухал давно. В истеричных призывах и в корчах за демократию и прогресс. В угаре шоковой терапии власть имущим государства российского было все равно. Что сепаратисты захватывают на территории Чечни военные склады. Приходили абрики к военнослужащим домой и намекали. «Будете сопротивляться? Вас здесь и похоронят». «Митинги о свободе Ичкерии собирают десятки тысяч людей» и там орут про провокации и козни Москвы. НТВ с наслаждением и сочувствием показывает репортаж, как на митинге местные демократы вытаскивают в круг какого-то мужчину с пистолетом под мышкой. Это чекист, присматривающий за ситуацией. Чтобы потом отписаться в рапорте, тут полный армагедец. «Провокатор московский!» — слышатся голоса. На этом репортаж многозначительно обрывается. Мол, недобитые силовики, у которых СССР все свербит в одном месте, стоят на пути волеизъявления свободного чеченского народа. И за кадром остается, что там же, на месте, этого оперативника и прикончили. НТВ и их хозяева считают, что правильно сделали. Москве до фонаря. Москва устами еле вяжущего лыка всенародно избранного алкаша вещает, чтобы все брали суверенитета сколько хотят. Абрики его и берут, превращая приграничные с чечней районы в зону криминального беспредела, потроша проходящие мимо товарные составы, угоняя скот, трактора. Наши мальчики чеченцы самые ловкие. Они проводят через всю Россию украденные машины и не попадаются. Такое на митингах вещал сам президент свободной Ичкерии, Джахар Дудаев. Бандитизм и набеги становятся национальным промыслом. В самой республике устанавливается жесткая клановая система, где тщательно расписано, кому и что положено. И на самом верху он, Абрик с автоматом. Особо доверенному Абрику дадут порулить нефтевышкой и гнать левый бензин. А еще наползает на Северный Кавказ вахабитская зараза. Там ребята вообще простые, и креда у них незамысловатая, режь неверных. Притом неверные не только христиане и атеисты, но и свои, правоверные, которые молятся не так, как предписал Аль-Вахаб. Вахабиты — это уже международный уровень. Они на оплате у заинтересованных арабских стран и всяких террористических международных организаций. Многие из этих детей гор набирают жирок в Большой России, чиня бандитский беспредел. Обескровливают экономику России путем махинаций с авизовками, поддельными банковскими документами, через которые увели столько денег — что можно всю российскую армию и милицию несколько лет кормить. При этом в самой Чечне массово закрываются школы, больницы, клубы, кинотеатры. Не выплачиваются зарплаты. Выдавливается и физически уничтожается русское население. Часть Российской Федерации на глазах скатывается в Средневековье. Чечня — это не просто отделяющийся сепаратистский регион. Это такая пиратская вольница — Тартуга. Постепенно даже у нашей тогдашней власти, которой вообще было на все плевать, кроме обогащения, подконтрольных ей структур и заискивания перед цивилизованным миром, начала закрадываться мысль, что с Чечней пора что-то делать. Она была занозой, воспаление от которой могло перерасти в гангрену, которая уничтожит такую сытную кормушку, как Россия. И в конце 1994 года все же было принято решение о введении в Чечню войск. Неважно, какие мотивы были изначально, важно то, что выхода другого просто не было. Пришла пора воевать. И к этой войне силовые структуры подошли на самом нижнем пике боеготовности. Хотя и этого хватило, чтобы сломить сопротивление боевиков, превосходящих по численности задействованные русские войска в несколько раз. Поначалу присутствовала иллюзия, что будет обычная полицейская операция — Подразделения ВВ шли в Чечню с щитами, касками и резиновыми дубинками. Собирались разгонять митинги, которые обязательно последуют. Свихнулись тогда все на этих митингах. По российской привычке власти мужчины считали, что это главная угроза. А главная угроза была в уже почуявших вкус крови, готовых воевать и убивать озверевших этнических бандоформированиях. Митингов и демонстраций в Чечне не было, были засады. Никто не ожидал такого интенсивного противодействия со стороны чеченцев. Подразделения свободной Чкерии» не испытывали нужды в вооружении и боеприпасах. При разграблении армейских складов этого добра получили достаточно. А был еще Грозненский аэропорт, куда прилетали международные рейсы, и который никак не контролировался нашими пограничниками и таможенниками. Такие широкие ворота для любой контрабанды, которая расползлась по всей России, Через него шло нескончаемым потоком оружия из-за границы. Так что встретили нас там худо-бедно обученные, знающие местность, вооруженные до зубов силы пиратской республики, которые отныне официально будут называться незаконными вооруженными формированиями. Грозненская бойня. Почти уничтоженная майкопская бригада. Кровопролитные бои в городе, изранены мощными укреплениями и секретами. Ничего, справились. Хоть и серьезными потерями додавили да врага. Чечня в огне, здесь не Афган, приказ вести войскам отдан. И мы вошли, но не стрелять, ведь там же дети. Колонны шли, и там их жгли, дым простирался до Москвы. Кто же нам за боли гарь теперь ответит? В окопах мы, кругом туман, здесь все война, сплошной обман. Эстонским снайпером комбат смертельно ранен. И матерясь, мешая грязь, дождем свинца сметая мразь. Наш полк дошел, дополз, до грозного окраин. И мы в окопах ждем ответ. За деньги банка Минотеп, или за Россию, мать, мы кровь здесь проливали? Не за копейки и рубли идем мы по земле Чечни. А чтоб тебя, Россия, Русь, великой звали. Входили в Чечню не только части Минобороны и внутренние войска. С первых дней там воевали сотрудники всех служб МВД. Мой соратник по службе в угрозыске, которого приказным порядком во время дежурства запихали в военный самолет и отправили на юг, входил в Грозный с передовыми частями и пережил все радости начала этой кровавой бойни. И, конечно же, входили СОБР, ОМОН, перестраиваясь на ходу. А перестраиваться приходилось. И организационно, и тактически, и, главное, психологически. Милицейский спецназ заточен на задержание, оцепление, освобождение заложников. Здесь же была настоящая война. Общий войсковой бой, где или ты, или тебя. И выживает тот, кто жмет на спусковой крючок без сомнения и промедления. И, надо сказать, в боевую работу наши спецназовцы вошли моментально. И начали демонстрировать то, чему учили. Федеральные силы постепенно вытеснили бандитов из Грозного и других населенных пунктов в горы. Осталось только добить. Но тут началась странная война. Война, в которой общий тон задавали предатели, и закончившаяся фантастическим предательством».